Глава седьмая. Маяк. Раз, два, три, фонарь гори. Всем на свете говори, что опять 4-5 вышел Митслов погулять. Этой ночью умер Митслов и идет тебя искать. Детская считалочка «Герцогство Летос». На улице выл ветер, стучал дождем по крыше, пытался вырвать тяжелые ставни, пробраться в дом под свирепый рев обезумевшего штормового моря. Шерон перестала протирать только что вымытую тарелку, склонила голову, прислушиваясь к непогоде, и в который раз возблагодарила шестерых за то, что живет далеко от берега. Она отлично представляла, что там сейчас происходит. Огромные свинцовые валы неслись по широчанному заливу, и неумолимо, словно стая трупных гончих шаутов, приближались к городу. Они жаждали пожрать спящих людей, утащить за собой в беснующуюся стихию, в ледяную воду, в пучину, на поживу кракенам, уинам и утонувшим рыбакам. И лишь каменные волнорезы бивни, построенные в первые века после катаклизма, служили защитой от опасного соседства с безумным морем. Благодаря созданным магами прошлого строениям, грохочущие волны теряли ужасающую мощь, рассыпались, словно ряды солдат под сплоченным ударом противника, плевались хлопьями злой, шипящей пены и холодными брызгами, заливая все, до чего могли дотянуться. Свирепо поревели откатывались назад в открытое море, чтобы спустя секунду без жалости и усталости вновь пойти в атаку. Шерон поежилась от этих мыслей. Бесшумно убрала тарелку в шкаф, подхватила со стула теплую шаль из овечьей шерсти, набросила на плечи. В это время из стоящего на очаге чайника повалил пар, и девушка поспешно сняла его с огня. В жестяной кружке уже лежали истолченные корни девесила, так что осталось всего лишь залить их крутым кипятком. По комнате сразу же пополз горьковатый запах лекарства. Почувствовав его, она подумала, что это то, что сейчас нужно, ауша. Ветер пошел на очередной приступ. Кинулся на стену, как попавшая на гарпун косатка бросается на рыбацкий бот, отчаянно и свирепо. Ставни содрогнулись от удара. Шерон внутренне сжалась, но наверху, в детской, так никто и не заплакал. Найли не проснулась. Взяв книгу, указывающая села за маленький стол и углубилась в чтение. Она любила читать и учиться, часто беря у Йозефа старые фолианты но этот оказался сложным, и некоторые абзацы приходилось перечитывать по несколько раз, чтобы хоть немного разобраться в хитросплетениях текста. Однако сосредоточиться не получалось. Она думала о человеке, которого в самом конце ее дежурство выбросило на берег. Сейчас тот спал в доме Ирмы, укрытой шестью одеялами, и даже во сне, дрожащий от пережитого. Он счастливчик, в отличие от Димитра, которого море забрало у нее. Шэрон недавно исполнилась 25, но она выглядела моложе своего возраста, возможно, потому что была невысокой и худощавой, а быть может, из-за коротких темно-русых волос, делающих ее похожей на мальчишку. Большие светло-серые глаза, острый подбородок и задорный нос только усиливали сходство. Но стоило посмотреть на ее губы, прекрасные, женственные, и это впечатление исчезало раз и навсегда. Бесчинствующий ветер несколько раз отвлекал Шерона от чтения, она сбивалась, хмурилась, из-за чего на ее лбу появлялась морщинка и переворачивала приятно шелестящую страницу, начиная снова. Тихо заскрипели рассохшиеся ступени. Вниз, тяжело кряхтя, спустилась старая Ауша. Она поймала вопросительный взгляд хозяйки дома, растянула губы в беззубой улыбке и прошептала. «Спит, Слава Шестерым». Я уж думала, что до утра прокудахчем. Шерон благодарно кивнула. Встала, осторожно взяла кружку с отваром, протянула старухе. Та закашлялась, уселась в любимое плетёное кресло и стала осторожно прихлёбывать настой, изредка морщась от неприятного вкуса. Служанка молчала. Шерон продолжила чтение, но обе они слушали ветер и море, радуясь, что вокруг надёжные стены, за которыми не страшна любая непогода я уже лучше», — наконец произнесла женщина, возвращая пустевшую кружку. «Когда болеют, некоторые дети становятся несносными. Ты тоже была такой». Шерон в ответ улыбнулась, не поднимая глаз со страницы. «Тебе надо поспать, девочка. Вторые сутки на ногах», — укорила ее старуха и закашлялась. В ее груди то и дело раздавались булькающие хрипы. Девушка, забыв о книге, бросилась к ней, но приступ прошел так же внезапно, как и начался. «Со мной все в порядке. Дай мне минутку, чтобы прийти в себя». Выцветшие глаза уши смотрели на огонь, плясавший в очаге. Она оказалась такой же старой, как и город, в котором жила с самого рождения. «Мне не нравится твой кашель», — вздохнула Шерон. «Не стоило тебе ездить на ярмарку на прошлой неделе. Покупка шерсти могла бы и подождать. Ты простыла». А уши виновата улыбнулась и обезоруживающе развела руками. «Пойду, если не нужна тебе». «Устала!» Старуха с трудом встала, и девушка, взяв служанку под локоть, довела до комнаты. «Желтых фонарей, милая!» «Тихой ночи, няня!» Она закрыла за ушедшую тяжелую дверь, повернула в замке резной ключ, задвинула щеколду и намотала на ручку четки со знаком шестерых. Каждый раз проделывая это, Шарон испытывала жгучий стыд. Ей было неловко запирать старую женщину на ночь, но иного выхода она не видела. А уши минуло девяносто штормов. Ее жизнь подходит к концу, и дорога, с которой нет возврата, уже зовет ее. Не дай шестеро, чтобы такое произошло, когда солнца нет на небе. Шерон этого просто не вынесет. Старуха давно стала для нее членом семьи. Но сейчас ночь. Долгая, ненастная, темная, жуткая. И даже указывающий путь ни к чему рисковать и подвергать опасности свой дом. Возможно, если бы наверху не спала маленькая девочка, она бы не стала так поступать. Но безопасность Найли теперь, когда она единственное что осталось от Димитра, для нее важнее всего. Именно по этой причине Ауша придется сидеть под замком до рассвета. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Дурная привычка, появившаяся за годы работы. Многие указывающие, когда наступает их неделя дежурств, стараются выкроить время для сна днем, а ночью бодрствовать». «Ничего», — тихо сказала она, обращаясь к старому зеркалу, которое привез еще ее отец из своей единственной поездки в герцогство Варен. «У меня есть еще целая неделя, чтобы пожить, как все люди». С этого вечера наступило время дежурства Йозефа и Клары, и девушка им не завидовала. В такую погоду мало радости выбираться из дому. Им придется трудно, если шестеро не будут милостивы, и где-нибудь в полупустом городе вспыхнет синий фонарь. Она немного подумала над этим, а затем опять взялась за чтение. Толстая желтоватая свеча на столе медленно таяла, ставни вздрагивали, страницы сменяли одна другую, и Шерон не сразу поняла, что в дверь стучат. Сперва ей показалось, что это все тот же веснующийся возле дома ветер пытается ради злой шутки выманить ее наружу и плюнуть в лицо дождем. Но когда дверное кольцо стукнуло в десятый раз подряд, она вскочила с места и почти тут же сверху раздался плач Найли. Ругаясь сквозь зубы, призывая на головы тех, кому не сидится дома, всех заблудившихся мира, девушка подскочила к двери. «Кого белые овцы на гребне притащили?» И едва расслышала ответ. «Шер, открывай, это вот слов!» Она с трудом подняла тяжелый засов. Порыв ворвавшегося в дом ветра тут же пробрал до костей, притащил на своем хвосте дождевую влагу, горький запах моря, погасил свечу и перепугал огонь в очаге. Несмотря на купюшоны и бесформенные мокрые плащи, она их узнала. Фермер Вотслов, лодочник миг и рыбак Джун. Сегодня их очередь ходить по ночным улицам ее района и следить за фонарями. «Беда, Шер! Кто-то в Уве помер!» — просипел Джун, топчась на пороге и не решаясь войти. «Заходите! Живо!» Она пропустила их в дом, с трудом борясь с ветром. Закрыла дверь, сердито вытирая попавшие на лоб дождевые капли. «Давно?» «Не знаем!» А дутловатое лицо Вотслава было бледным. «Мы, как увидели, сразу к тебе бросились!» Шерон недовольно сжала губы. «Значит, они и не подумали никого предупредить в доме уви Возможно, теперь там уже не один заблудившийся, а двое. Проклятие! Как так можно? Джун в этих делах новичок, но от Мика и Вотслава она не ожидала подобных ошибок. Несут ночную стражу не первый год, а сегодня повели себя как неопытные подростки». Трое мужчин показались ей беспомощными и перепуганными. Вода с парусиновых плачей стекала на пол, впитываясь в потрёпанный ковёр. «Почему не пошли к Йозефу или клари Сегодня их время!» Она охмурилась и выглядела очень сердитой. Найли наверху плакала без остановки. «Защити её, шестеро, как всё это не вовремя!» «Йозефа вызвали в деревню час назад, в Лиду. Там Скорняк умер!» А Клара занята на другом конце города. В тюрьме один сошел с ума и грозится себя убить. А Криза? У бургомистра почечные колики. Ее вызвали тоже. Идите к Никласу и Матеушу. У меня маленький ребенок, я не могу. Шерон, ты ближе всех к Мику. Мы будем добираться до них очень долго. Мик сделал неловкий жест рукой, запнулся и замолчал. Он был выше ее на две головы, но всегда в присутствии Шерон смущался. Лодочнику было проще в одиночку уйти в штормовое море, чем беседовать с ней. И дело вовсе не в ее даре, а в том, что она ему нравилась. Но мужчине так и не хватало духу в этом признаться. «Ты посмотришь!» В его голосе проскользнули жалобные, умоляющие нотки. «Пойдешь с нами!» Она мрачно глянула на встревоженные бледные лица. Маленькая тростниковая кошка перед тремя просоленными морем псами скованы почему сегодня ждите куда более резко чем требовалось приказала она им милая все в порядке встревоженно спросила из за дверя уши шерон пришлось остановиться чтобы сказать у увы беда няня я должна посмотреть пока не придет кто нибудь еще не волнуйся вернусь через час я кого нибудь оставлю с найли <говорить> хорошо будь осторожна Быстро, взбежав по лестнице в детскую, она склонилась над кроваткой. «Все хорошо, Найл, я здесь». Ребенок, увидев ее лицо, тут же затих. Шерон принялась тихо напивать колыбельную и не уходила, пока девочка не заснула. Шерон оделась как можно теплее, схватила с полки сумку из телячьей кожи, та всегда лежала собранной именно для таких случаев, спустилась на первый этаж, где ее нетерпеливо дождались мужчины, Подошла к вешалке сняла с крючка плащ алого цвета, едва успевший высохнуть. «Джун, останься здесь. Горячая вода у очага, еда на столе. Не шуми. Пожалуйста, не выпускай аушу. Если она или опять заплачет, тебе придётся её успокоить». Рыбак нахмурился, явно не представляя, как следует обращаться с детьми, но кивнул. «Дождись моего прихода». Ещё один кивок. Девушка набросила на голову капюшон. «Запри дверь и никому, кроме меня, не открывай». «Я на тебя рассчитываю. Видят шестер, я надеюсь вернуться как можно быстрее. Идемте». В древнем, забытом всеми богами городе, который доживал свою тяжелую старость в глубоком забытье, властвовали ветер и дождь. Два самых неприятных и неизменных попутчика скорой осени и штормов, ежегодно обрушивающихся на герцогство Летос. Они жаждали сокрушить скалы, Пожрать землю и подмять под себя залив соленой водой, чтобы даже скудная память об этих краях навеки была стерта. Шерон ненавидела ночь, как только может ненавидеть тот, кто знает все ее страшные тайны. Она не любила покидать уютный дом с наступлением темноты и шла наперекор себе исключительно ради долга, который был гораздо выше ее желаний. Ее работа — вопрос выживания земляков вопрос жизни и смерти всего Летоса, который так боятся, ненавидят и предпочитают не вспоминать жители других герцогств. И поэтому сейчас она в который раз собирается спасти город. Окна домов, мимо которых они проходили, были закрыты тяжелыми ставнями. Мощные двери казались такими же несокрушимыми, как горы. Тусклые смазанные пятна света на стене каждого здания, раскачивающиеся из-за ветра фонари, единственное, что хоть как-то разбавляло масляный мрак. Впрочем, их жалкие потуги тяжело было оценить. Огоньки бледно мерцали за толстыми стеклами, по которым лилась дождевая вода. И их сил хватало лишь на то, чтобы служить призрачными маячками на темных сырых улицах. Дождь стегал по плащу Шерон. Ветер пытался сорвать плотный капюшон. Она замочила подол длинной черной юбки, угодив в невидимую в ночи лужу. Вода мгновенно полезла по ткани вверх, и теперь та неприятно холодила лодыжки, прилипая к ним и стесняя движения. И в который раз указывающе подумала, насколько повезло человеку, которого она встретила. Она не представляла, как он выжил и смог доплыть сюда от самых акульих зубов. Спутники прошли улицу, на которой в половине домов никто не жил уже несколько десятилетий. Горожане постепенно покидали Немат, перебираясь на юг, Варант, столицу Летоса, и кварталы пустели. На перекрёстке возле старой колонны, на овросшем в землю постаменте, одном из многих строений, оставшихся со времён, когда Олетос был великой страной, девушка поскользнулась. Если бы не крепкая рука Мика, вовремя поддержавшая указывающую, та обязательно бы упала в размокшую жижу, которую язык не повернётся назвать «городской дорогой». Разжиревшие от постоянного дождя потоки воды бурлили под ногами, заливали ботинки, студили пальцы а затем устремлялись в сторону моря, чтобы слиться с ним в единое целое. Было очень холодно. Руки начинали коченеть, но Шерон старалась не отставать от шедшего первым вот слова. Она держалась сразу за ним, прячась за широкой спиной фермера от резких, сбивающих с ног порывов ветра. Миг замыкал шествие, и порой, когда он оказывался совсем близко, она слышала его тяжелое дыхание. Выбравшись на центральную городскую улицу, они перевели дух к спинами прижимаясь к полуразрушенной стене, ограждающей рынок, где летом продавали свежестриженную овечью шерсть и золотой жемчуг, приплывающим из перекупщиком. Шерон шмыгнула носом, прислушиваясь к шуму моря за домами. Она знала этот рёв с самого детства, но до сих пор не могла к нему привыкнуть. А ведь книги говорили, что где-то на юге море совсем другое. Тихое, тёплое, ласковое, прозрачное и бесконечно прекрасное. Ей очень хотелось поверить в это, побывать где-нибудь в Соланке или Иреасте, увидеть его. Оно снилось ей ночами, это лазурное море. Но стоило только на мгновение оказаться в реальности, как вся иллюзия пропадала. Потому что здесь, возле берега Немада, почти целый год без устали бесновалось свирепое чудовище. «Поспешим», — она коснулась руки Вотслова. «Я не устала». Тот сумрачно кивнул, вздохнул, словно старый пёс, и, задержав дыхание, вышел из-за укрывавшей их стены на пронизывающий ветер. Они прошагали еще одну улицу насквозь по старым разбитым плитам, некогда служившим основной дорогой королей, тянущейся через все единое королевство от севера мыса Летоса до Мута, тогда еще бывшего частью материка. Через 10 минут последние заброшенные дома окраины, где она встретила выжившего после кораблекрушения, остались позади. И спутники вышли на открытое пространство вересковых пустошей, отдавшись на растерзание ветра. Сверкнула молния, высветив из дождливой бездны осыпающуюся ограду, сложенную из обломков старых зданий, серые, покрытые лишайником памятники и надгробные плиты со стершимися письменами. Шерон осенила себя знаком шестерых, пометуя о душах тех, кто спит здесь вечным сном. В детстве она боялась кладбищ, Но, повзрослев, поняла, что ее страхи пусты, как рыбачьи сети ранней весной. Умершие днем находят дорогу на ту сторону, а потому у них нет причин докучать живым и желать им зла. В отличие от заблудившихся, которым не остается ничего иного, как убивать людей из ненависти к тому, что они дышат, любят и остаются в этом мире. Между городом и маяком располагался невысокий, тоже поросший вереском, холм. Следовало перевалить через него, чтобы добраться до жилища Увы. Наверх вела узкая каменистая тропинка. Во всяком случае, таковой она являлась до начала непогоды. Теперь же вместо нее был покрытый грязью, пузрящийся дождем скользкий склон, и его пришлось штурмовать, словно неприступную крепость горного герцогства. Где-то на середине подъема Шерон подняла вверх взгляд и увидела, что, несмотря на мглу, в небо устремляется синеватое сияние. Указывающая путь беззвучно выругалась, уже понимая, что скоро увидит, и с упорством продолжила подъем, жалея, что не взяла с собой дорожный посох. Распоясавшийся ветер едва не сорвал с девушки алый плащ, и когда у него это не получилось, отступил, но тут же подло напал сзади, сильно толкнув в спину, пытаясь заставить упасть на колени. А если повезет, то и испихнуть вниз по склону на камне. Шерон покачнулась, однако устояла, гневно зарычав. Ей не понравилась увиденная с холма картина. Все живущие в летосе знают, что если появляется заблудившийся, то пламя рядом с ним меняет цвет. Оно больше не похожа на себя, перестает быть теплым и становится синего цвета. И неважно, где горит — в очаге, в фонаре, на факеле, в костре или же, как сейчас, на маяке. Ужасающий синий свет заливал окрестности. Волны, каменистая коса, далекие акульи зубы, дом Увы, кусты вереска, лицо Вотслова и Мика, да и ее тоже, приобрели нереальный жутковатый оттенок. Это было настолько странно, что несколько секунд она не могла прийти в себя. Вновь полыхнула молния. Шерон на миг показалось, что она увидела женщину, ушедшую вдоль берега. Разумеется, это было чушью. Никого здесь нет. Все люди сидят по домам. «Ты в порядке?» крикнул ей Вотслов. «Я и не думала, что тут такое!» и обратилась к Мику. «Возвращайтесь назад, найди Матеуша или Никласа, или любого другого, приведи кого-нибудь из них!» Его кобальтовое лицо с запавшими глазами осталось бесстрастным. Ничего не говоря, мужчина поспешил прочь, и, похоже на чрево кита, тьма поглотила лодочника. Шерон вместе с Вотсловом начала спуск по извилистой тропке, то и дело оскальзываясь и взмахивая руками, чтобы удержать равновесие. Стихия бесновалась и ревела, пожирая все остальные звуки. Кувалды били в скалы, уины выли вместе с ветром, девушка старалась не смотреть туда, где хрипели от ярости свирепые волны. Озлобленное море пугало даже того, кто жил с ним бок о бок целую вечность. Им пришлось пройти по далеко выдающейся в воду высокой каменистой косе, куда без труда долетали брызги разбивающихся волн. И каждая из них была величиной с дом, к которому они шли. Шерон смотрела под ноги, боясь поскользнуться на влажных камнях. Она не заметила, как полосатый, сложенный из красного камня маяк, построенный мастерами Единого Королевства, оказался рядом. Указывающая с облегчением коснулась шершавого, мокрого и ледяного бока строения. Двухэтажный дом Уве находился тут же и был пристроен к маяку около 50 лет назад. Шерон ни разу не бывала внутри и не представляла, каково расположение комнат. Это сильно осложняло ее работу, так как заблудившийся может быть где угодно. Единственное, что знала девушка, с первого этажа можно легко перейти в маяк. В овчарне безостановочно кричали овцы, и даже непогода не могла заглушить их. Животным, в отличие от людей, не требуется пламя, чтобы понять, что рядом с ними опасность. Как и думала Шерон, дверь оказалась заперта. А вот ставни, увы, как всегда, закрыть не потрудился, хотя Йозеф его много раз предупреждал, что эта беспечность может дорого ему обойтись. Но теперь девушка была благодарна судьбе, что так случилось. «Надо разбить стекло!» — прорала указывающая на ухо Вотслову, но тот расслышал ее только со второго раза. Они нашли невысокое, находящееся на уровне плеч фермера, окно. Он достал из-под плаща короткую дубинку и одним мощным ударом уничтожил преграду, затем очистил раму от торчащих в ней острых осколков. Мужчина попытался что-то сказать, но Шерон не услышала. Прочла по губам. «Внизу пять комнат и подвал, еще подсобка и выход в маяк. Наверху четыре и чердак». Шерон благодарно кивнула и крикнула. «Жди здесь! Что бы ни случилось, не входи туда, пока горит синий фонарь! Если я не вернусь через полчаса, уходи к холму и дождись кого-нибудь из указывающих!» Он показал, что понял, и она, взяв его за руку, сильно сжала ее, давая понять, что хочет сказать нечто важное. «Если увидишь, что я выхожу из дома, но пламя синее, беги без оглядки!» «Знаю! Не в первый раз!» В первую ночь заблудившийся скован местом, где человека настигла смерть. Он не может покинуть дом в течение суток. Лишь после того, как вновь наступит тьма, ему вольно выйти на улицу. Именно поэтому следует указать ему путь как можно быстрее. Любой прохожий, убитый заблудившимся ночью, сам становится точно таким же. Но это правило не касается указывающих, погибших от рук заблудившегося. Их место не сковывает — И они могут бродить, где им только заблагорассудится. Вотслов вытер рукой мокрое встревоженное лицо. «Удачи, девочка! Будь осторожна!» Она ободряюще улыбнулась человеку, который когда-то был дружен с ее отцом. Мужчина подхватил ее за талию, легко точно пушинку поднял, и спустя мгновение Шерон, ловкая как кошка, оказалась внутри, на хрустящих под ногами стеклянных осколках. Она в последний раз подумала о Найле, чужом ребенке, который теперь стал ее, и занялась работой. Сделав пару шагов от окна, девушка прижалась к стене и стала прислушиваться. Из-за близости моря это оказалось не так-то просто. Шерон поняла, что ей придется полагаться в основном на зрение, несмотря на то, что в комнате царила непроглядная темень, указывающая хорошо видела все в светло-серых оттенках. Грубый стол, трехногий табурет, большой сундук у дальней стены и никого здесь неприятно пахло застарелым потом кислым пивом и гнилым луком ува никогда не отличался чистоплотностью в соседней комнате горела свеча тусклый синеватый свет окутывал дверной проем ведущий в следующее помещение зловещей аурой мертвых это был единственный выход а потому шерон не сводя с него глаз плохо слушающимися от холода пальцами расстегнула деревянные пуговицы на алом плаще С него уже натекла целая лужа. Плащ мешал ей двигаться, поэтому без всякой жалости был сброшен на пол. Она поправила врезавшуюся в плечо лямку и все так же, настороженно прислушиваясь, развязала тесьму и запустила руку во внутренний карман сумки, нащупав на дне игральные кости. Два маленьких, с виду самых обычных кубика, вырезанных из кости нарвала, со стершимися точками на гранях, с тихим стуком упали на грубые доски. Шерон прошептала наговор, И костяшки ожили, покатились туда, где случилась смерть. Она почувствовала, как по пальцам левой руки разливается знакомое тепло, как ладонь начинает печь и двинулась вперед. Ее поводыри, подстраиваясь под маленькие осторожные шажки хозяйки, вкатились в следующую комнату. Девушка застыла на пороге, изучая большой холл, залитый темно-синим светом. Рядом с грубо сколоченным из досок шкафом висели рога северного оленя, служившие вешалкой, а также полки с глиняной посудой. На придвинутом к стене верстаке, где были разбросаны плотницкие инструменты, в невысокой глиняной плошке таял агарок свечи. Дверей тут было две. Они находились друг против друга, одна вела на улицу, вторая — во внутренние помещения. Кости недвусмысленно остановились перед ней, предлагая Шерон нырнуть в чрево затаившегося дома. Возможно, заблудившийся почувствовал ее, и если ему хватило ума спрятаться, а такое порой бывает, то рано или поздно он проявит себя. Тварь может быть где угодно, и оставалось надеяться, что та здесь одна. указывающий путь не знала, кто умер, Ува или его жена. Но если выходит с той стороны убил человека, то где-то в доме прячутся двое, а это уже серьезный вызов. Разум говорил ей, что лучше дождаться Йозова или еще кого-нибудь из своих, прежде чем рисковать головой но профессионально гордость не позволяла оставаться на месте. Она лучшая из указывающих города. Это признает даже старик. Шерон чаще всех них сражалась с заблудившимися и попадала в такие ситуации, в которых не была даже Клара, славившаяся своей отчаянностью. Ждать помощи позорно. Шерон старалась двигаться так, чтобы проход в коридор все время находился перед глазами. Перемещаясь боком, точно краб добралась до входной двери. Засов был тяжелым, И она подняла его лишь с третьего раза, аккуратно прислонила к стене, толкнула дверь плечом, впуская внутрь грохот волн. Теперь никому не придется влезать в окно. Да и ей, если что-то пойдет не так, будет легче выбежать из здания. Тонким стальным стилусом, извлеченным из сумки, Шерон нацарапала на темном косяке цепочку корявых символов и, удовлетворившись проделанной работой, убрала его обратно. Выход для заблудившихся закрыт. Несколько раз глубоко вздохнув, она отринула волнение и направилась в сторону неосвещенного коридора. Сосредоточенность, холодный расчет, спокойствие, внимательность, осторожность. Пять составных успехов в работе, указывающих путь. Это правило вбил в нее Йозеф, когда она была еще ребенком, и ее дар только пробуждался. Тишина, запах воска, лука, оцаревших тряпок. Напротив находилась лестница на второй этаж. Направо от нее — три оставшиеся комнаты первого этажа. Все двери закрыты. Налево предбанник, переход к маяку. Костя, повинуясь ее жесту, покатились туда. Шерон сделала несколько шагов следом за ними и тут же резко повернула голову, вслушиваясь в почудившийся шорох. Это не был постоянный шорох шторма. Ей показалось, что едва различимо скрипнула половица где-то наверху. Сердце стукнуло, замерло и застучало с удвоенной силой. Шерон застыла, не сводя глаз с лестницы. Прошло три долгих, тягучих минуты, но больше ничего услышать не удалось. Мрачный, грязный дом, окутанный во все оттенки серого, словно бы насмехался над непрошенной гостей. Если на втором этаже кто и есть, то он не спешит появляться. Она быстро прикинула варианты, и по пальцам левой руки пробежали гневные белые искры. Шерон решила повременить с подъемом наверх, хотя не сомневалась, что там кто-то прячется, и предпочла следовать за игральными костями в сторону маяка. Она воткнула стальной стилос в щель между досками, легонько стукнула по нему ногтем. Сквозь серый металл проступил белый блеск, и через несколько мгновений стилос засиял снежным светом. Заблудившийся не пройдет дальше по коридору в комнаты, которые уже успела проверить девушка. В переходе между домом и маяком хранили лук. Вязанки бледных проросших луковиц висели в прикрепленных к потолку мелкоячейстых рыбацких сетях, источая вокруг себя неприятный, застарелый запах и распространяя его по всему дому. Шерон постаралась миновать это место как можно быстрее. На первом этаже маяка горел синий фонарь. Полукруглые стены, сваленные в дальней части помещения лопаты и кирки, какие-то железные воронки, перевернутая бочка из-под масла, низкий потолок и узкая винтовая лестница, уводящая вверх. Кости, точно живые, одна за другой с нетерпением, вскочили на первую ступеньку. Шерон вздохнула и поспешила за ними. Миновало первый виток лестницы, и сверху стало проникать пока еще бледное, синеватое свечение. Где-то на середине пути кубики, подпрыгнув, сухо стукнулись друг от друга и остановились. Она разочарованно поджала губы, разглядывая растекшееся по ступеням небольшое бурое пятно. Ее указатели говорили, что именно здесь кто-то умер. Но тела не было. Заблудившийся ушел гулять в поисках живых. Шерон обмакнула палец в жидкость, понюхала. Пятно не имело ничего общего с кровью. Вино. Смотритель маяка при жизни любил заложить за воротник. Вот и допился на свою беду. Наверное, с пьяну не смог удержать равновесие и, покатившись по лестнице, свернул себе шею. Она поискала глазами бутылку, но не нашла ее. Видно, та упала вниз подобрала ставшие бесполезными костяшки, спрятала их в сумку и преодолела еще три витка по застекленной давно немытым стеклом круговой площадке. Никого. Лишь огромное синее пламя танцевало в отведенном для него месте, отражаясь во вращающихся зеркальных поверхностях и кристаллической линзе. Маяк по возрасту не уступал единому королевству, но до сих пор работал исправно, Надо всего лишь наливать масло в емкость и поворачивать бронзовый ключ древнего, созданного волшебниками, механизма. Не удержавшись, всего лишь на мгновение Шерон подошла к окну и взглянула туда, куда падал медленно ползущий кобальтовый луч света. С высоты бушующее море казалось бескрайним, изменчивым, морщинистым синим полотном, находящимся в бесконечном движении. Корабль, налетевший на акулье зубы, уже давно исчез в пучине. Поежившись от увиденного, Указывающая начала быстро спускаться. Она желала покончить со всем этим как можно скорее. Задержав дыхание, девушка миновала луковое хранилище, оказалась в коридоре и тут же услышала из дальней комнаты первого этажа приглушенный вскрик, а затем сильный удар, словно что-то тяжелое, с размаху врезалось в стену. Левая ладонь Шерон вспыхнула белым светом, пульсирующим в такт биению ее сердца. Она не бросилась на звук, сломя голову, но и медлить не стала. Толкнула дверь, чувствуя, как свет добрался до плеча, и, видя, что к потолку воспаряют острозвездные искры, распространяя вокруг себя запах свежих апельсинов, таких редких в герцогстве летос. Заблудившийся оказался в комнате с едва горящим очагом. Та была самой дальней по коридору и самой просторной. Тварь пыталась прорваться в небольшую кладовку, где посчастливилось спрятаться жене смотрителя маяка. Дверь пока держалась, но доски уже трещали. Заблудившийся атаковал преграду молча, кидаясь на нее с разбегу, словно рыба, которая пытается выброситься на берег. Ни звука, ни хрипа, ни стона. Не в правилах потерянных душ разговаривать с живыми. Шерон вошла настолько тихо, что он ее не услышал, слишком занятой попыткой добыть себе живую плоть. «Отстань от нее!» — сказала девушка. Он тут же проворно обернулся на звук, разом забыв о спрятавшейся жертве. Раньше это действительно был увы. Внешне он выглядел точно так же, как и при жизни. Сухой, сгорбленный, в неряшливой одежде, с красным от вечного пьянства, неприятным лицом. Он не вызвал бы ни у кого опасений, если бы не зубы и глаза. Первые больше не были человеческими. Каждый из них напоминал волчий клык. Большие, с половину мизинца Шерон, Желтые и изогнутые, они едва помещались во рту. Девушка знала, на что способны такие вот зубки, и видела, как они могут вырывать целые куски плоти из живых людей. Что касается глаз, то их и вовсе не было. Глазницы заблудившихся пусты. Именно поэтому заключенные в мертвые тела озлобленные души не могут найти дорогу на ту сторону. Он оскалился, чувствуя свет, исходящий от указывающей, но не смог сдержать своей ненависти и жажды крови. Бросился к ней с невиданным проворством, а затем взвился в воздух в длинном прыжке. С левой руки Шерон сорвался с густок света, ударил противника в лицо, и тот, будто врезавшись в невидимую стену, рухнул на пол. Попытался встать, обратив к ней безглазое лицо, словно пытаясь запомнить, и рассыпался на миллиард белых искорок, оставив после себя только память. Спустя несколько недолгих секунд искры остыли и превратились в ничто. Душа заблудившегося нашла дорогу на ту сторону. Указывающая, подойдя к кладовке, услышала сдавленные рыдания. «Нора, это Шерн, открой, пожалуйста». Тишина. «Нора, он ушел и никому больше не причинит вреда». Послышался звук отодвигаемой мебели, и дверь с потрескавшимися досками приоткрылась всего лишь на дюйм. В следующее мгновение рыдающая от пережитого жена-смотрителя маяка оказалась в объятиях Шерн указывающая, гладила перепуганную женщину по голове, словно она была маленьким ребёнком, а не той противной тёткой, когда-то гонявшей мокрой тряпкой её и других детей, чтобы те не играли возле её дома. «Всё хорошо. Всё хорошо, слышишь? Опасность миновала». Нора сотрясалась от плача. Шерон говорила с ней так же, как с Найли, чтобы хоть как-то успокоить. Но вдруг осеклась, не закончив предложение. Ей показалось, что все у нее внутри начало покрываться льдом. Угли в очаге продолжали мерцать синим. «Кто еще был в доме, кроме вас?» Голос у нее стал резким, взгляд метался по разам, ставшему зловещим помещению Темный стол, сдвинутый шкаф, за которым мрак был особенно густым, раскрытая дверь в кладовку. «Что?» — Нора подняла заплаканное лицо. «Кто еще был в доме?» Жена Уве тоже увидела, какого цвета пламя, и заскулила от страха. Шерон пришлось повторить свой вопрос еще дважды очень спокойным голосом, чтобы ее услышали. «Лукаш? Кожевник из Сабрына?» «Они вместе пили», — прошептали нора «Иди обратно, закройся и не выходи». Ее не надо было упрашивать. Жена смотрителя юркнула обратно, захлопнула дверь. Шерон вновь достала игральные кости. В тот раз она думала об Уве, и они привели ее к тому месту, где он умер. Теперь следовало найти Кожевника. Она не испытывала радости от предстоящей встречи. При жизни Лукаш походил на медведя, такой же здоровый, лохматый и свирепый. Оставалось лишь догадываться, во что он превратился теперь. Указывающая успела добраться до развилки, ведущей на маяк, когда заблудившийся с грохотом сбежал по лестнице со второго этажа. Она вскрикнула, отшатнулась, швырнула в него белым пламенем, споткнулась о порожек и упала, больно стукнувшись локтями. Её магия пропала впустую, прошла над плечом кожевника, ударилась в стену и растворилась в ней. Он, гремя сапогами, миновал последние четыре ступеньки. Часть его шеи была разорвана волчьими зубами, кровь пропитала одежду, пустые глазницы смотрели только на Шерон. Она проворно отползла назад, и её пальцы сжались на воткнутом в доски пола холодном стилусе. Девушка рванула его на себя, а затем, словно нож, метнула в навишу над ней жуткую фигуру. Кидать ножи учил ее Димитр, еще когда они были детьми, и этот опыт никуда не делся. Острый стержень белым копьем воткнулся в грудь заблудившегося, сверкнул, словно зеркало, от которого отразились солнечные лучи, и с противником произошло то же, что и с Увы. Он рассыпался на миллиард снежных искор на мгновение осветив грязное помещение и оставил Шерон в одиночестве. Она всё ещё сидела на полу, слушала, как за стенами ревёт море и старалась взять себя в руки. Её била крупная дрожь. «Мне надо домой», — сказала Шерен, глотнув тёплого сладкого отвара из душицы и земляничных ягод. Металлическая кружка приятно грела руки, и если бы не девочка, она бы никуда не ходила целую вечность. «Скоро я тебя отпущу», — пообещал Йозеф. «Найли?» «С ней ничего не случится». «Рассвет через полчаса. Хватит бродить по улицам в темноте. Пей. Тебе следует восстановить силы». Ее учитель ушел в седьмой десяток. Но он все еще выглядел крепким кряжистым дубом, и только хорошо знающие его могли заметить, как сильно он сдал в последнее время. Седые волосы напоминали паклю. Бороды Йозеф не носил, отчего был виден изуродованный подбородок. Двадцатилетней давности память о встрече с заблудившимся. «Отлично справилась», Он снял чайник с огня, поискал чистую кружку. Шерон благодарно улыбнулась, не став удивляться, что на этот раз Клара одобрительно кивнула, полностью соглашаясь с главой их ордена. Вторая по возрасту в городе указывающая считала Шерон легкомысленной девчонкой и недолюбливала ее, хотя и признавала талант ученицы Йозефа. Сейчас она водила пальцами с аккуратно постриженными ногтями поброшенные на стол кожаной куртки. В комнату вошла Иолата. «Ученице Клары совсем недавно исполнилось пятнадцать». «Как Нора?» — спросил ее Йозеф. Он выглядел уставшим. Уснула. Нос у девушки был смешной, пуговкой. «Как рассветет, я попрошу кого-нибудь из города побыть с ней». Чувствуя на языке вкус мяты и лесных ягод, Шерон постепенно пришла в себя. Указывающие пришли к маяку, когда все уже было кончено, но она все равно была благодарна им за компанию. Ночь выдалась тяжелой, шторм не утихал, И этот ужасный, грязный, неопрятный дом не добавлял ей хорошего настроения. «Кто остался дежурить?» — спросила она. Подняли с постели Матеуша. У Клары была приятная улыбка. Сейчас он делает последний обход. «Е, Влад, налей мне, пожалуйста, кипятка. Что там за утоплененько принесло?» Я мало что узнала от него. Корабль пришел из пограничного, за остатками шерсти. Они попали в шторм и налетели на акульи зубы. Он сказал, что его вытащили у Ины. Клара фыркнула. «Уины? Во время шторма? Они считают, что мы их законная добыча. Димитра ведь тоже утащили в такую погоду. Чем этот пришлый лучше его?» Шерон поставил опустевшую кружку на стол. «Видимо, лучше разжив. Мне надо идти, я в порядке». Йозеф коснулся её лба шершавой холодной рукой. «Хорошо, ученица, иди. Тебя всё равно не остановишь». «Ребёнок мешает твоей работе», — сказала Клара. Шэрон никак не прореагировала на эти слова, хотя сердце ее болезненно дрогнуло. «Оставь ее», — нахмурился Йозеф. «Я всего лишь сказала правду», — отозвалась та. «Правда заключается в том, Клара, что сегодня должна работать ты, а не я. Когда начинается моя смена, я не думаю о ребенке. Ты должна быть очень благодарна, что сегодня я помогла тебе». Шэрон оставалась доброжелательной. Во всяком случае, внешне. Она встала из-за стола, взяла лежащий на стуле плащ. «Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю», — мягко повторила Клара. указывающих не может быть собственных детей. Наша миссия — брать учеников, а не...» «На или моя? Так уж получилось, я не забочусь. И покончим на этом». Шерон застегнула пуговицы, больше не глядя на свою извечную противницу. Иолата смотрела хмуро. Она не любила, когда кто-то сомневается в авторитете её учительницы. Но Шерон это не трогала. «Вот слов и миг доведут тебя» проронил Юзеф. «Хорошо. Отправьте кого-нибудь к семье Лукуша. Им надо сообщить». «Уже сделано. Отдыхай». Она кивнула и, не прощаясь, покинула кухню. Вотслав и Мик были в холле возле двери, и когда Шерон появилась, без всяких слов вышли на улицу следом за ней. Небо медленно светлело. Это было единственным изменением. Ветер не успокоился. Грязно-серое море бушевало и ревело, Дождь лил, как из ведра. Поплотняя, запахнувшись в плаще указывающая направилась по каменистой тропке к холму. В полном молчании люди добрались до города, когда ночь доживала последние минуты. Мир стал бесцветным. Огоньки за стёклами, висящих над дверьми фонарей, потускнели и казались жалкими, уставшими, вот-вот грозящими погаснуть до наступления следующего вечера. Но улицы всё ещё оставались пусты. Жители Летоса предпочитали покидать дома не с первыми лучами, а только после того, как край солнца покажется над морем. Возле приметного перекрёстка Водслов окликнул Шерон. Она обернулась, и он спросил. «Могу я пойти домой? Жена будет волноваться, уже утро». «Конечно. Мне осталось пройти переулок. Спасибо тебе за помощь». Он сумрачно кивнул, обменялся прощальным рукопожатием с Миком и, сгорбившись, поспешил в северный район. «Я провожу тебя», — сказал ей Мик, и она не стала возражать, хотя стоило отказать, чтобы не вселять в него ложные надежды. Когда Шерн оказалась на своей улице, ей хватило всего лишь одного взгляда, чтобы понять, что случилось. Забыв об усталости, дожде и холоде, она бросилась к своему дому. Фонарь горел синим пламенем. «Ауша!» — простонала она. Ее захлестнул шквал эмоций. Страх, неверие, отчаяние, ужас, боль, беспомощность. Но она была указывающей путь и взяла себя в руки. Стала твердой, как скала, отринув сомнения и нерешительность. Там была Найли, и ей требовалась помощь. Шерон словно тигрица бросилась к дому, в отчаянии рванула дверь, но та была заперта. Девушка заколотила в нее, уже понимая, что ответа не дождется. На улице полностью рассвело, наступило утро, и тем страшнее было видеть синий огонёк в фонаре. «Надо сказать Йозефу, вместе вы...» — начал Мик. «Нет!» — зарычала она. «Времени мало!» Гадкий голосок в её голове сказал, что, возможно, уже поздно. В доме было три человека, но Шерон гневно приказала ему замолчать. «Как ты собираешься проникнуть туда?» — спросил Мик. Она уже снимала плащ. «Как в детстве, когда мы с Димитром...» «Ты с ума сошла!» — вскричал тот. «Нельзя же!» «Можно, и меня никто не остановит!» «Ветер сильный, ты можешь не удержаться!» Шерон лишь перебросила сумку себе за спину и положила руки на знакомую кладку. В последний раз она проделывала это лет 12 назад, но до сих пор помнила, как следует двигаться. Если держаться за водосточную трубу, ставить ноги на едва заметные выемки между камнями и быть достаточно ловкой, то, оказавшись на уровне второго этажа, можно потянуть за железную скобу. В последний раз ею пользовались очень давно, и примитивный механизм, поднимающий щеколду, основательно износился. Напрягая мышцы, со стоном она вытащила скобу на два дюйма и начала спуск обратно. По дороге ее едва не сорвал порыв ветра. На землю Шерон спустилась, вымокшей до нитки и стучащей зубами от холода. Она отмахнулась от Мика, который попытался отдать ей плащ, ловко, несмотря на длинную юбку, перепрыгнула через низенькую ограду и по голым цветочным клумбам вдоль замшелой стены высокой поленицы, укрытой сверху просмоленными досками, бросилась к сараем. Там, в стене дома, была старая, ржавая, закрытая колесом от телеги и прочим мелким хламом металлическая дверца. Мик в два счета раскидал мусор, и Шерон, встав на колени, распахнула ее. Подобные калитки во многих жилищах именно для таких случаев, когда дом заперт изнутри. Там заблудившийся, и внутрь нельзя попасть ни через двери, ни через окна. Секрет, где поднимается Щеколда, знали только жильцы, хотя особой нужды бояться людей ни у кого не было. Воровать, когда надеешься лишь на помощь соседа, в летосе давно не принято. Шерон убрала влажные волосы с лба «Не входи со мной». «Их там двое, или...» Он запнулся. «Трое!» «Тебе нужна помощь, и ты это прекрасно знаешь!» Она не хотела брать его с собой, но и времени спорить с ним не было. Поэтому сказала, «Решай сам. Там опасно, есть шанс, что я не смогу тебя защитить». Земляной пол узкой нарыв, который пахло плесенью, сыростью и мышиным пометом, был засыпан давно сгнившей соломой. Раньше Шэрон пролезала здесь юрким ужом, и никто, ни Димитр, ни другие ее друзья, не могли угнаться за проворной девчонкой. Теперь же ей пришлось как можно плотнее прижиматься к земле, потому что низкий потолок был совсем рядом. Преодолев восемь ярдов, она осторожно попробовала поднять деревянный люк у себя над головой, молясь шестерым, чтобы Ауша не завалила его каким-нибудь барахлом. Боги услышали ее. Люк открылся, и она, оказавшись в маленькой темной кладовке, где в углу стояли лопаты и метлы, а вдоль стены высились грубые ящики с клубнями, подошла к двери. Мик, тяжело сопя, выбирался из-под дома следом за ней. Холл был пуст, хотя она видела даже отсюда, что комната уши открыта, а четки шестерых разорваны и бусины рассыпаны по всему полу. За ее спиной грохнул засов, Мик отпер дверь. В третий раз за неполные сутки Шерон достала из сумки игральные кости. Она не успела ничего сделать, так как незрячая старуха со исцарапанным лицом и растрепанными волосами выскочила из спальни и бросилась в их сторону. Шерон хладнокровно встала на пути бывшей няни, закрыв собой отшатнувшегося от ужаса Мика, и ударила наверняка, как ее учили, без сомнений и колебаний. заблудившийся уже не тот человек, которого она любила и о котором заботилась. Здесь не может быть жалости. Белый свет окутал клыкастую старуху и погас. Указывающая даже не успела удивиться, как та оказалась рядом и оттолкнула девушку в сторону. Сил той, что когда-то являлась аушей, было не занимать. Шерон, охнув, отлетела к стене, слыша вопль Мика, и, несмотря на боль от падения, ударила в покатившееся по полу тело раз, другой, третий. Живому этот свет не мог причинить вреда, а мертвого должен был отправить на ту сторону. Но не на этот раз. Старуха встала, а Мик с разорванным горлом и неестественно повернутой головой остался лежать на полу. По бледным губам и острому подбородку заблудившейся текла кровь. Пустые черные глазницы повернулись в сторону остолбеневшей, ничего не понимающей Шерон, и о уши рассыпалось, как это бывает с каждым заблудившимся, который встретится с указывающий путь. Девушка продолжала смотреть туда, где лежал мертвый миг, на расползающееся под ним пятно крови. Она не могла понять, как могло случиться такое. «Найли!» уже заставил ее вскочить и кинуться вверх по лестнице. Тело Джуна лежало перед детской. Голова была оторвана и отброшена на несколько ядров в сторону. Шерон толкнула дверь и застонала от отчаяния. Кроватка была пуста. Ей понадобилось немного времени, чтобы обойти все комнаты и понять, что ребенок бесследно исчез из запертого дома. Пламя до сих пор горело синим. Она услышала шаги в гостиной, осторожно вышла туда и увидела человека в капюшоне. «Поговорим, указывающая», — спросил он. И Шерон, растерянная, подавленная и ничего не понимающая, сделала машинальный шаг назад. Ей показалось, что из-под капюшона на нее смотрит сама тьма.